Они уже миновали озерную часть Южной Италии и спустились к подножью Альп. Путешествие будет недолгим. От Милана ходили отделяло не более сорока минут пути. Грей не страдал комплексом неполноценности, поэтому чувствовал, что Рэйчел находит его привлекательным. Он не любил незаконченных дел и половинчатых решений. Но вместе с тем ему был не непонравлый экстремизм во всех его проявлениях, наглости. Резкости, беспардонности. Он предпочитал гармонию во всем и старался балансировать. Всегда ища золотую середину. Возможно, это были его ин и янь, своеобразный взгляд на космос, который набрел, изучая доосизм. Даже нынешние профессии Грея, ученые-солдат, являлись отражением этого. Сфера научных познаний включала в себя биологию и физику. Однажды в разговоре с Пейнтером Кроу, Грей так объяснил этот свой выбор химия, биология, математика все эти науки сводятся к позитивному и негативному, нулю единиц. Свету тебе Мысли Грея вновь вернулись к Рэйчу. Она являла собой наглядное олицетворение, исповедуемое им в философии единству противоположности Подняв руку, она убрала шею и волос. Ее губы слегка приоткрылись, и Грей невольно подумала, каковы они на вкус. Прежде чем он дал волю своим несвоевременным фантазиям, Рэйчел заложила крутой вираж, и Грей прижала к дверце машины. Женщина переключила передачу, прибавила газа и вписалась в следующий поворот еще на большей скорости. Грей крепко... Вцепился в спинку переднего сиденья. Монг зарычал, а Рэйчел едва заметно улыбнулся. Ну, разве можно не восхищаться такой женщиной? 6 часов семь минут. Восточное поясное время. Вашингтон, округ Колумбия. Примечание. Поясное время восточного побережья США на пять часов позже Гринвичского времени, на 8 часов позже Московского. Континентальная часть США имеет четыре временных пояса — восточное, центральное, горное и тихоокеанское время. Конец примечания. Прошло уже 8 часов. От них ни слуху, ни духу. Пейнтер, словно тигр, в клетке мерил шагами свой кабинет. Он находился здесь с 10 часов вечера предыдущего дня, с тех самых пор, как стало известно о перестрелке и взрывах в Кельнском соборе. После этого информация поступала очень скудно. Слишком скудно. Как выяснилось, взорвались бомбы, начиненные черным порохом, белым фосфором и специальным зажигательным составом Ла-60. Целых три часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнем войти внутрь собора. Но к этому времени он успел превратиться в выгревшую дотла, заполненную едким дровом скорлупу, в которой в целости остались лишь полы стены. Единственным, что удалось обнаружить, были сгоревшие до костей человеческие останки. Неужели они принадлежали его людям? Еще через два часа поступила информация о том, что рядом с двумя обуглившимися скелетами найдено оружие штурмовые винтовки неустановленного образца, которых у команды пирса не было. Значит, по меньшей мере, несколько тел принадлежали неизвестным противникам, но кто же остальные? На разведывательные спутники рассчитывать не приходилось поскольку ни один из них в этот час над той местностью не проходил. Записи камер наблюдения, установленных на площади перед собором, все еще изучались, а оставшихся в живых свидетелей схватки можно было пересчитать по пальцам. Один бездомный, оказавшись поблизости, клялся полицейским, что видел группу людей, выбегавших из горящего собора, Но уровень алкоголя в его крови оказался столь высоким, что бродягу просто выставили за дверь. А дальше тишина. На конспиративной квартире в Кельне никто не появлялся. От пирса не поступил ни одного донесения. Ни слова в голову Пентреля для самой мрачной мысли.